Сонет девяносто пятый Каким прелестным делаешь ты стыд, Который, словно червь в похучей розе, Слух о тебе в зародыше пятник Твои грехи подобны вешней грезе? Кто тебе вещает, описав Сластолюбивый пыл твоих забав, Не может порицать без восхищения И против воли шлет благословенье. Что за приют? Какой прелестный кров, Избрав тебя, нашли себе пороки! Твоей красы, блистающей покров, Меняет грязь в прозрачные потоки. Но берегись, сокровище моё. У лучшего ножа тупеть острио